— Ладно, я ухожу. Но запомни, я буду с тобой в твою брачную ночь. Я подался вперед и воскликнул. — Негодяй! — Раньше, чем уносить мне смертный приговор, убедись, находишься ты сам в безопасности. Я схватил бы его, но он ускользнул от меня и стремительно выбежал из дома. Через несколько мгновений я увидел его в лодке, рассекавшей воду с быстротою стрелы, и вскоре она сдеряла среди вол. Снова наступила тишина, но его слова звенели у меня в ушах. Я кипел яростным желанием броситься вслед за губителем моего покоя и не извергнуть его в океан. Я быстро и встревоженно шагал взад и вперед по комнате, и в моем воображении возникали тысячи страшных картин. Зачем я не погнался за ним и не схватился с ним насмерть? Я отдал ему уйти... А он отправился на материк. Я дрожал при мысли о том, кто может стать очередной жертвой его ненасытной мести. Тут я вспомнил его слова. Я буду с тобой в твою брачную ночь. И так этот час назначен для свершения моей судьбы. Этот час я умру и сразу же удовлетворю и погашу его злобу. Эта перспектива не вызывала во мне страха. Но когда я подумал о любимой Элизабет, представил себе ее слезы и беспредельное горе, если ее возлюбленный будет злодейски вырван из ее объятий, то впервые за многие месяцы из моих глаз брызнули слезы, я решил не сдаваться врагу без жестокой борьбы. Прошла ночь, и солнце поднялось из океана. Я немного успокоился, если можно назвать спокойствием, состояние, когда неистовая ярость переходит в глубокое отчаяние. Я покинул дом, где прошедшей ночью разыгралась страшная сцена, и направился к берегу моря, которое казалось мне почти непреодолимой преградой между мной и людьми. Я даже захотел, чтобы так и было. Мне захотелось провести свою жизнь на этой голой скале, правда, жизнь трудную, но защищенную от внезапных бедствий. Если я... Уеду отсюда, придется умереть самому, или увидеть, как те, кого я любил больше всего на свете, гибнут в железных тисках созданного мною дьявола. Я бродил по острову, точно беспокойный призрак, разлученный со всеми, кого я любил, и несчастный в этой разлуке. Когда наступил полдень, и солнце поднялось выше, я лег в траву, и меня одолел глубокий сон. Всю предшествующую ночь я бодрствовал, мои нервы были возбуждены, а глаза воспалены ночным деньем и тоской. Сон, овладевший теперь мною, освежил меня, когда я проснулся и я снова почувствовал, что принадлежу к человеческому роду, состоящему из подобных мне существ, и я начал размышлять о случившемся с большим спокойствием. Но слова дьявола еще отдавались в моих ушах, словно похоронный звон. Они казались сновидением, но отчетливым и гнетущим, как действительность. Солнце заметно спустилось, а все еще сидел на берегу, удаляя мучивший меня голод овсяной лепешкой. Тут я увидел, что близко от меня причалила рыбачья лодка, а один из людей принес мне пакет. В нем были письма из Женевы, а вместе с ними письма от Клерваля, умолявшего меня присоединиться к нему. Он писал, что там, где он находится, он проводит время впустую. Друзья, которых он приобрел в Лондоне, в своих письмах просит его вернуться, чтобы закончить переговоры, ночтыми по поводу его путешествия в Индию. Он не может больше откладывать свой отъезд. А так как вслед за поездкой в Лондон должно состояться и даже скорее, чем он предполагал более длительное путешествие, то он умолял меня побыть с ним, возможно, больше времени. Он настойчиво просил меня покинуть мой уединенный остров и встретиться с ним в Перте, чтобы затем вместе ехать на юг,